бритта Рестлунд. у подножия Монмартра, роман перевод со шведского анвайера москва центр полиграф 2018 год категория 16 плюс в париже в доме 73 по бульвару боеньёль расположена маленькая бакалейная лавка англоговорящие туристы обычно называют такие магазинчики арабскими лавками. Такое название ничего не говорит о хозяине этого магазина на бульваре Батиньель, да и сам он не привык так говорить о ней. Правда, и туристов на бульваре бывает мало. Большая их часть бродит по Елисейским полям, вокруг Лувра, Эйфелевой башни или Триумфальной арки. Те, кто хотят увидеть правильный Париж, идут, например, в Шато-Руш, или находят в себе мужество отойти немного в сторону от входов в метро. Печальная же правда заключается в том, что все это не имеет отношения к настоящему, правильному Парижу. У этого города расколотая психика. Лучший способ познать Париж — это посмотреть на него со скамеек. Сидя на них, можно изучать, как миллионы людей находят себе место под солнцем. Одним из тех, кто именно так каждый день открывает для себя Париж, был Монсебо, охотно сидевший на скамеечке перед входом в свою бакалейную лавку на бульваре Ботиньёль, дом 73. Главным отличием парижских лавок такого рода можно считать то, что они торгуют, помимо прочего, пряностями и специями из бывших французских колоний в Северной Африке, что цены в них выше обычных под предлогом первой свежести товара. Для туриста это экзотика, разве что купить там пряности для пикника с бутылкой вина, тайком принесенной в гостиничный номер. Для парижан это своеобразная визитная карточка города, которая, к тому же, часто спасает при необходимости. В бакалейных лавках есть что-то умиротворяющее. Работающие там люди часто принадлежат к известным и уважаемым в квартале семействам и вносят нотку интимности в анонимность большого города. Монсобой сам едва ли осознает, что, сидя у входа в свой магазин, он каждый день изучает Париж. То, что происходит на улице, он впитывает подсознательно. Эти наблюдения может прерывать только еда. Первый раз это происходит во время обеда. Обед готовит его жена, Фатима, на втором этаже в жилых комнатах. Но прежде чем Мансебо успевает собрать соус с со дна фарфоровой тарелки, как снег голову является его кузен, Тарик. Он работает неподалеку, собственно, на противоположной стороне бульвара, где держит сапожную мастерскую, которую каждый день клятвенно обещает закрыть, продать и переехать в Саудовскую Аравию чтобы основать там парашютную школу. Тарик ничего не понимает в прыжках с парашютом, но ровно пять лет назад в его мастерскую уверенно вошел человек, чтобы починить башмак, у которого отвалился каблук. Пока подсыхал клей, они разговорились, и клиент поведал Тарику, что незадолго до этого продал свою консультативную фирму в Париже и переехал в Иорданию, где открыл школу по прыжкам на батуте. Так случилось, что в тот же день в мастерскую заглянул молодой человек и рассказал, что они с женой перебрались в Дубай. В Париже они влачили трудную жизнь работяг, а в Дубае живут как короли. Прошло довольно много времени, прежде чем у Тарика возникла идея открыть школу парашютного спорта в Саудовской Аравии. «Саудовцы задыхаются и хотят воспарить в небо», — любил повторять Тарик. Он был убежден, что носящие тюрбаны и драгоценные украшения люди никогда не смогут обрести спасение, если не начнут учиться прыгать с парашютом. Тарик был уверен, что пока течет нефть, саудовцы будут платить за все. Он уже начал брать библиотеки книги о Саудовской Аравии. Фатима рассудительно заметила на это, что Тарику следовало бы сначала усовершенствоваться в парашютном спорте. Тарик относится к Парижу не так, как Мансебо. Тарик любит сидеть в мастерской и курить коптерки. Мансебо же может насладиться всего лишь одной сигаретой в день. Впрочем, ему хватает нескольких затяжек. Фатима разрешила ему курить только после ужина. «Разве можно, чтобы в продуктовом магазине пахло табаком и дымом?» — не раз говорила она. Еще она твердила, что у нее аллергия на сигаретный дым и запретила Монсебо курить дома. Он, в принципе, не боится жену, во всяком случае, когда всё идёт как должно. Пока Монсебо работает, а это бывает семь дней в неделю, Фатима находится дома. В точности он не знает, что она там, собственно, делает, но не осмеливается спрашивать. Во всяком случае, еду она готовит исправно. На столе всегда есть обед. Тарик и Мансебо работают неподалеку друг от друга, а живут практически вместе. Тарик и его жена Адель занимают квартиру над бакалейным магазином, а Мансебо, Фатима и их сын Амир — ту, что над ней. Если бы Мансебо мог выбрать, он поменялся бы с Тариком. Это было бы куда более естественно. Каждый день спускаться всего на один марш вниз, чтобы открыть магазин, а потом вечером подняться всего на один марш после закрытия. Но Фатима была против. Она говорила, — это единственная для тебя возможность хоть немного двигаться. Несколько лет назад, когда у Монсобо было куда больше силы и энергии, он убеждал жену, приводя все доступные ему аргументы, поменяться квартирами с Тариком. Во-первых, и это самое главное, он намного старше Тарика и пройдет не так уж много лет до того, как эти лестницы станут для него невыносимой пыткой. Во-вторых, он встает раньше всех, и, спускаясь по лестнице, будет Тарика и его жену. В-третьих, Фатима могла бы готовить еду на втором этаже, там лучше плита. Все это было ясно, как белый день. Все доводы в пользу Мансебо, его семья должна жить на втором этаже». Он тщательно подбирал аргументы и выкладывал их за отлично прожаренным цыпленком. Но его планы и прожекты не находили ни у кого поддержки. Даже у собственной супруги, что, по его мнению, было странно. Но она потешалась над его чудачеством и спрашивала, не хочет ли он собрать подписи в свою поддержку среди соседей по кварталу. Таик, как всегда, смеялся, Адель, как обычно, отмалчивалась, А Амир вообще не прислушивался ко всей этой декламации. Но теперь у Монсебо нет ни времени, ни энергии на споры об обмене квартиры. Если кто-нибудь спрашивал Монсебо о месте его работы, он отвечал, что трудится в сфере услуг. Если же этот человек желал знать подробности, то Мансебо говорил, что он владелец бакалейного магазина. Все это правда. Если же спрашивали, где находится его магазин, то Монсебо отвечал, что он находится у подножия Монмартера. Вот с этим можно было поспорить. Монсебо нравилась сама мысль, что он живет и работает у подножия белой, как сахарная голова, церкви Сакрекер. Кроме того, такой ответ заставлял многих поверить в то, что Монсебо и его крошечный магазинчик — можно найти у такого же крошечного рынка Парви де или, может быть, его лавка стиснута бесчисленными домами в одном из переулков Монмартера. Понятно, что с бульвара Ботиньёль при желании можно разглядеть высокую церковь на Монмартре, купол которой возвышается над выводком домов. Фатима считает, что ее муж ведет себя как малое дитя, говоря всем, что его лавка находится у подножия Монмартра и каждый раз фыркает, когда слышит это. Иногда она нашептывает ему на ухо, и всякий раз Мансебо отвечает, что мало кому известно, насколько продолжительно подножие Монмартра, И это святая правда. Повседневная жизнь Мансебо управляется запахами и видами города и его обитателей, поэтому часы ему не нужны. Однако будильник у него есть, и этот будильник звонит ежедневно, ровно в пять часов. В четверть шестого он уже сидит за рулём своего белого пикапа и едет на юг, в Рунжи, чтобы закупить свежие овощи и фрукты. В начале девятого он снова в Париже, а через несколько минут заходит к Франсуа в бар Солей, побаловать себя вместо завтрака чашкой эспрессо. Мастерская двоюродного брата, бар Лесолейль, Вместе с магазином Монсебо образуют в квартале треугольник. «Золотой треугольник», — подшучивает Франсуа, намекая на знаменитый золотой треугольник, образованный тремя фешенебельными кафе. «Кафе де флор», «Алё де маго» и «Броссери лип». «Бермудский треугольник», — всякий раз небрежно роняет Тарик. Но ни Франсуа, ни Монсебо не понимают, что он хочет этим сказать. В девять часов Монсебо поднимает решетки окон, и лавка начинает дышать парижским воздухом. Он работает до тех пор, пока не учует запах обеда. Тогда он опускает решетку и поднимается наверх обедать. Монсебо плотно ест, но аппетит меняется в зависимости от блюд и тем, обговоренных за столом. Потом Монсебо снова спускается на первый этаж и поднимает решетку, второй раз за день открывая лавку. Во второй половине дня Мансебо опускает решетку и идет к Франсуа в лесу выпить стариком по рюмке анисового ликера. Потом возвращается в лавку и работает до ужина, когда аромат еды снова тяжело повисает в доме. Это происходит около девяти вечера, и Мансебо окончательно опускает решетку. До следующего утра. Вот еще один день прошел. Монсобой еще раз впитал в себя Париж со своего крыльца. Как обычно, он пересчитывает дневную выручку, перетягивает пачки купюр резинками и кладет деньги в пластиковый мешок. Их надо отнести в банк. С верхнего этажа, сквозь дверь, словно через полуоткрытый рот, в лавку проникает соблазнительный запах из полной кастрюли на третьем этаже. Все выглядит так, словно запах пищи, за много лет отыскал свой собственный путь с кухни-квартиры в холл, оттуда сквозь дверь на лестницу, чтобы затем по коридорам и лестничным клеткам просочиться в лавку. Это ароматное дуновение подсказывало Мансебо, что пора опускать жалюзи, а это, в свою очередь, служило сигналом Тарику, что пора закрывать мастерскую» на перерыв или на ночь. Аромат еды был путеводной нитью, ведущей к обеденному столу. По утрам, когда Мансебо открывает лавку, запах вчерашнего дня еще чувствуется в ней, но недолго, всего лишь несколько минут или ровно столько времени, сколько требуется Монсебо, чтобы разложить фрукты и овощи. После этого запах смешивается с более или менее свежим утренним парижским воздухом. Мансебо заканчивает подсчет выручки. День был не слишком удачным. Жара укачала город, разморила его. Но, похоже, погода скоро испортится. Он запирает зеленые дверцы лотков с овощами. Это сигнал Тарику. Мансабо тянется за маленькой черной шапочкой, которую носит уже много лет. Без шапочки он чувствует себя голым, все равно, как если бы Адель вышла на люди без платка. Он вспоминает, что днем они как раз обсуждали сходство между его шапочкой и его платком. Головные уборы стали частью существа обоих. Фатима считает, что ни в шапочке Мансебо, ни в платке Адели нет никакого смысла. Сама она никогда не надевает платок, разве только в путешествиях если в этом возникает необходимость. Фатима злится на Адель за то, что та не помогает ей по хозяйству, и говорит, что те, кто носит платок, целыми днями сидят и слушают радио. Собственно, Адель так и поступает, если не считать чтение. Она может просто не делать ничего другого под тем предлогом, что у нее от рождения болит спина, как она утверждает. Фатима уверена, что эта болезнь спины мешает Аделе рожать детей. Не сама, конечно, болезнь, а невозможность принять положение для деторождения, как называет это Фатима. Мансебо закатывает внутрь лотки с фруктами и овощами, чтобы Тарик скорее закрывал свою мастерскую, не дожидаясь, пока Мансебо начнет колотить в его дверь. Собственно, Тарику всего-то дел — запереть дверь мастерской. Иногда, впрочем, мастерская бывает некоторое время закрыта после рюмки ликера в лесу Сам Тарик все время сидит в своей коптерке в задней комнате мастерской. Зато он никогда не покидает мастерскую до еды. «Что прикажете мне делать наверху, среди этих несносных баб?» — говорит он обычно. Монсебо точно не знает, что делает Тарик в коптерке, когда закрывает мастерскую. Сам Тарик утверждал, что у него масса финансовых дел. Но на самом деле он сидит без дела, читает газеты и курит. Мансебо все видит из своей лавки. В магазин ходит дама среднего возраста, и Мансебо приветливо с ней здоровается. Мансебо знает эту женщину. Она часто покупает у него что-нибудь к ужину. Вообще-то она делает большие покупки в другом месте, а к Мансебо заглядывает только в тех случаях, когда забывает что-то купить днем. Сегодня она покупает соленое печенье и бутылку Кока-Колы. Женщина расплачивается, Мансебо желает ей приятного вечера и провожает до двери. Женщина уходит, но тотчас появляется Тарик, хлопает кузена по плечу, открывает дверь на лестницу и исчезает наверху. Это был абсолютно обычный день. День, начавшийся точно так же, как и все остальные дни, продолжавшийся, как все остальные дни, и Монсебо уверен, что, как и следовало ожидать, закончится он точно так же, как и другие дни в череде дней. Правда, на самом деле Монсебо сейчас ни о чем не думает. День только тогда может стать необычным, когда обычным останется время, в которое этот день вплетется. Фактически же Мансебо сейчас не думает ни о чем, кроме еды. Возможно, Фатима права, когда говорит, что чем ближе к вечеру продвигается день, тем сильнее работает у Мансебо мозг присмыкающегося. По утрам он был бодр свеж, ехал в рунжи, подсчитывал в уме, сколько разного товара ему нужно — В течение дня он должен был обслуживать самых разных людей, но чем ближе клонился день к вечеру, тем пассивнее становился Мансебо. Сигналом к такому замедлению темпа служил ликер в Лесолейль. День после этого близился к завершению, и чем ближе становился этот момент, тем сильнее охватывали его мысли об ужине и сигарете. Решетка на окне опущена манцибо тщательно запирает лавку гасит свет и поднимается по лестнице эй эй покрикивает он словно оповещая всех о своем скором появлении фатима покачнувшись крепко ухватывает оранжевый горшок а тарик высасывает свою шестнадцатую сигарету за день одновременно жалуясь что у него весь день не было времени покурить в свое удовольствие ты слышишь восклицает фатима У Тарика весь день не было времени покурить. Она смеется и пробует варево из горшка. «Привет, бедняга!» — приветствует Мансебо Тарика. С притворной свирепостью треплет по голове сына, Амира, и нежно целует Фатиму в щеку. Во всех трех действиях видна непритворная, искренняя любовь. Жара в комнате стоит невыносимая. Адель, кажется, страдает от жары меньше всех, Несмотря на то, что платок покрывает ее волосы, да еще и часть лица. Низенький стол накрыт, все садятся на ковры. Все, кроме Фатимы, которая продолжает хлопотать у плиты. Тарик поднимает руку и делает такой жест, словно командует собаке место. И Фатима тотчас, словно ожидала команды, садится к столу. Все с жадностью принимаются за еду. Тарик тушит сигарету, Адель откидывает с лица платок. — Можно умереть от пассивного курения, — ворчит Мансебо больше для того, чтобы польстить Фатиме. Все, как обычно, хвалят кулинарное искусство Фатимы, кроме Адели, которая весь вечер необычно молчалива. Это очень не нравится Тарику. Адель внезапно вздрагивает, обводит стол тревожным взглядом и спрашивает. — Вы ничего не слышали? Фатима качает головой так энергично, что вздрагивает двойной подбородок, а затем принимается указательным пальцем собирать соус с со дна тарелки. Звонит мобильный телефон Амира, и Фатима жестом показывает ему, чтобы он вышел из-за стола поговорить. — Расслабься, солнышко. Это звонил мобильный, — пытается успокоить жену Тарик. — Нет, это было раньше, как будто кто-то стучал, колотил в дверь. Она не успевает ничего добавить, потому что все слышат какой-то звук. Всем становится ясно, что кто-то изо всех сил сквозь решетку стучит в дверь лавки. Тарик встает, закуривает следующую сигарету и выглядывает в окно. На улице моросит мелкий дождь, и на бульваре пусто. — Я никого не вижу, но понятно, что внизу кто-то есть. Снова раздается сильный стук. Мансебо, не говоря ни слова, надевает свою черную шапочку и торопливо спускается по лестнице. Собственно, он не думает о том, кто это может быть, даже не хочет гадать. Он слишком устал для того, чтобы думать. В принципе, он сейчас спускается вниз только для того, чтобы потом вернуться наверх, покончить с ужином, успокоиться, расслабиться, покурить и лечь спать. У входа в лавку стоит какая-то женщина. После того, как Монсебо отпирает дверь и поднимает решетку, женщина буквально врывается в лавку. «Хлеб закончится, когда я вернусь!» Это единственное, о чем сейчас думает Монсебо. Одновременно он понимает, что его выживание зависит от качества обслуживания клиентов в лавке, и ради этого можно пойти и на гибкий график работы. Иначе все клиенты переметнутся в монопри или в близлежащий фран-при. Многие из его товаров продаются там в два раза дешевле. Однако это не отменяет того факта, что к моменту его возвращения наверх хлеб, как бог свят, закончится. Женщина оглядывается с таким видом, словно ее страшно удивило, что она вдруг оказалась в мини-маркете. Она улыбается, Мансебо не отвечает ей улыбкой. Женщина улыбается еще раз, И Монсебо на этот раз улыбается тоже. «Чем могу быть вам полезен, мадам?» Женщина снова осматривается, словно не вполне понимает, где находится, как будто кто-то натянул ей на глаза повязку. Она снова улыбается, но Монсебо не позволяет себе реагировать на ее улыбку. Он вдруг ощущает непомерную усталость и думает о том, что им очень не хватает чая» и сладкого торта. Женщина вдруг начинает живо интересоваться товарами, словно поняв, что терпение Мансебо не безгранично. Она буквально мечется по лавке, лучшего слова Мансебо подобрать не может. Он чешет затылок под шапочкой и демонстративно зевает. Женщина останавливается, но на этот раз не улыбается, серьезно смотрит на Мансебо, быстро берет с полки банку оливок и идет к кассе она ставит банку на прилавок и поднимает ее вверх, словно желая показать, что именно нашла, и ожидая, что Мансебо сейчас удивленно воскликнет: "Я и не знал, что здесь есть такие вещи". Однако Мансебо не удивляется, и тогда женщина, приподняв банку еще на несколько сантиметров, ставит ее на прилавок. Что-то еще? не скрывая усталости и раздражения, спрашивает Мансебо. Он никак не может вспомнить. Где видел эту женщину? Она в третий раз поднимает банку оливок над прилавком, таинственно усмехается, словно хочет заставить Монсебо что-то понять. Снова ставит банку на прилавок и через окно смотрит на улицу. Затем она расплачивается, благодарит и выходит из лавки.